Глава шестая. Тея. Однако первоначальный план Теи, как сыскать себе пациентов среди жителей столицы, был обречен на провал. На следующий же день после приезда девушка обрядилась в наряд жрицы Планты и, немного поплутав по длинным улочкам, вышла к главной площади. Здесь было шумно и людно, как будто каждый день в столице базарный. Тея потолкалась у прилавков, не без интереса разглядывая, чем торгуют. Ткани тонкой выделки, духи с мускусом и дегтярное мыло, освежеванные перепела и рыбный лоток, который, несмотря на запах, привлекал покупателей. Девушка присматривалась и слушала. Местный говор и чужие наречия. Сколько нынче берут за скаль восточного шелка, что предпочитает на завтрак граф Орацио и чем болеет Мадонна Чезары. Пока все эти сплетни были ей ни к чему, но кто знает, что и когда пригодится. Тея медленно пошла к помосту, на котором вчера глашатый выкрикивал «Несомненно, благие вести». Разве может быть по-другому в Великой Империи? Жрица то и дело ловила на себе заинтересованные взгляды, но подходить никто не спешил. Странно. Как только они с другими жрицами появлялись в поселениях, их сразу облепляли, не давая пройти. В столице то ли было меньше страждущих, то ли громадина храма отбивала всякое желание обращаться к жрице Аквилии, нелюбимице отца. Обоняние Теи коснулся знакомый аромат. Воспоминания, спрятанные глубоко в душе жрицы, накрыли с головой, будто мягкое покрывало. Родовой замок Массивное строение из камня в детстве казался Теи оплотом безопасности. Она знала, что никто здесь не смеет причинить ей вред, что она — величайшая драгоценность рода Рокмора. И плата, на взгляд маленькой Теи, была не так уж велика — ежедневные занятия со жрецами крыльев. Это было утомительно, больно, часто невыносимо. Но когда она возвращалась обратно к себе — то с замиранием ловила взгляд отца, в котором сквозило удовлетворение, получала теплое объятие матери, которая почему-то каждый день плакала, и, наконец, угощение. Оно было похоже на кусочки битого стекла, только коричневого цвета. Мама называла их карамель. Сладкое-сладкое, как мёд. Только мед ей -то не нравился, а карамель нравилась. Мама говорила, что угощение привозят из далекой страны, которая зовётся Сабеей. Девушка облизала сухие губы. Ей показалось, что она чувствует вкус карамели. Соблазн был слишком велик, и Тея последовала за запахом. Нос вывел жрицу к небольшой лавке, вокруг которой столпились дети. Здесь были и с чистыми лицами, в новеньких платьях, и те оборванцы, которые промышляли на рынке одним. воровством. Все они неотрывно смотрели на прилавок, который больше походил на новогоднюю ель. Ковришки и пирожки, конфеты и колотая карамель. Некоторые сладостей Тея видела впервые в жизни, но почему-то не сомневалась в том, насколько это вкусно. Например, вот те булочки, похожие на обычную сдобу, сверху покрыты блестящей сладкой корочкой. Тея почувствовала, как рот наполняется слюной и даже скулы сводит. «Эй, ты!» — из-за прилавка показался мужчина с длинными усами. Жрица завертела головой. «Это к ней сейчас обращаются?» «К тебе!» — будто прочитал ее мысли торговец. «Иди сюда!» Стайка детей расступилась, пропуская девушку. Тея прошла сквозь толпу, словно каравелла, рассекающая волны, высокая и величественная. «Ты же жрица!» Торговец указал на плат девушке. Тея кивнула. «Голова болит так, будто по ней весь день палкой бьют. Не поможешь? А я отплачу. Хочешь вон ту булочку?» Он указал на сдобу в блестящей корочке. «Я видел, как ты на нее смотрела». Отпираться не было смысла, и Тея согласилась. Главная боль — ерунда». Ей достаточно было возложить прохладную ладонь на блестящий от пота лоб. Боль нашлась в правом виске. Вдох, и Тея потянула ее к себе, капля за каплей. Торговец наверняка почувствовал короткий укол, а потом — резкое улучшение. Будто кто-то проделал дырку у него в голове, чтобы оттуда уходили все вредные миазмы. Лицо мужчины разгладилось. Он улыбнулся. «Мастерица!» — восхитился он. «Благодарю, Мадонна!» Тя, чуть подрагивающими от работы и волнения пальцами, приняла булочку. Пальцы немедленно утонули в теплой и липкой корочке. Девушка на зависть ребятне прямо там разломила сдобу пополам и, откусывая понемногу, шагнула в сторону от лавки. Увлеченная своей маленькой, но все же платой, Тя не сразу поняла, что вокруг что-то неуловимо изменилось. как будто гомон толпы стал потише. А потом она поняла. Взгляды тех, кто толкался на площади, так или иначе скользили по ней изучающе, с интересом или безоново. Но теперь все упорно не смотрели в ее сторону. По загривку прошел холодок нехорошего предчувствия. Тя, делая вид, что крайне увлечена своей булочкой, аккуратно постаралась рассмотреть, что же все-таки стряслось. а потом заметила их. Двое в черных сутанах, они выделялись среди разношерстной толпы так же, как пятна грязи на ярком ковре с первого взгляда бросаются в глаза, выбиваясь из общего рисунка. На поясах, позвякивая, висели связки символов отца. Мелкие кругляшки можно было бы принять за монеты, если бы не квадратное отверстие посередине. Двое служителей раздавали по-маленькому бронзовому кругляшку каждому встречному, раздавали благословения все отца. Они ее пока не заметили. Это Тея поняла по их неспешной походке. Но еще пары мгновений, и голодные волчьи глаза вопьются в наряд жрицы Аквилии, верующей в матерь, а значит, еретички. И за стенки разведки станут для Теи намного ближе, чем ей бы хотелось. Сдержав первый порыв дернуться в сторону, Тя медленно развернулась и шагнула за повозку. Под пыльной холщёвой тряпкой лежало нечто, что возвышалось головы две выше самой Теи. Девушка услышала знакомый голос. «Ободрал натрий золотых, чтоб его бездна забрала!» Тя высунулась с другого конца повозки, натыкаясь взглядом на широкую физиономию торговца. «Старая из городских ворот. Значит, под пологом у него там горшки и вазы». Рядом раздалось монотонное позвякивание, и Тея поспешила спрятаться. Сердце глухо забилось в груди, в горле пересохло. «Благословение отца!» «Благодарю, братья!» прогремел владелец горшков. Неразборчиво пробормотал что-то его спутник. Пока Тея прикидывала, Сможет ли быстро скрыться с площади, если уронит пару горшков, чтобы отвлечь внимание толпы, да в каком переулке скрываться? Шаги служек удалились. Она высунулась, чтобы удостовериться. И точно, темные спины уже скрывались в толпе. Было ясно, что на площади ловить ей нечего. Надо возвращаться к Теду. Больше выходить на площадь Тея не рисковала. да и вообще лишний раз высовываться со двора. Однако сидеть без дела она не собиралась. Семья стражника приютила ее, дала хлеб. Тея не любила быть должной кому-либо. Жрица не брезговала браться за любую работу. Она вызвалась помогать с приготовлением пищи Фелиции, убраться в доме, даже помочь хозяину дома с его ремеслом. Суровая Патриция, видя, что Тея не отсиживается в сторонке, сменила гнев на милость. Однажды, когда жрица как раз заканчивала смытьем полов в их общей комнате, Патриция появилась на пороге с охапкой вещей. «Ты в этом платье как плакальщица», — заявила молодая хозяйка в своей обычной манере. «На вот, в этом будет удобнее». Так у Теи появились нижняя рубашка и юбка, все с плеча Патриции, а потому порядочно велико. Тея и без того была жилистой, а за полгода в лесу на ней даже ее платье висело. Рядом с дородной, пышущей здоровьем Патрицией она и вовсе смотрелась бледной немочью, поэтому с нарядом пришлось немного повозиться. Не без помощи той же Патриции к ним начали захаживать соседи. Точнее, соседки, преимущественно с детьми. По всей видимости, жена Сапожника не без основания поделилась с товарками тем, что у них в доме завелась настоящая целительница — и как ловко она спасла обоих мальчиков от соплей. Так что теперь, что ни день, то кто-нибудь захаживал во двор, прося исцеления тот одной хвори, тот другой. Тей никому не отказывала в помощи. Местные хозяюшки расплачивались кто чем мог. На столе семьи каждый день теперь были и свежие яйца, и бутылочка хорошего вина, и горячий хлеб. Иногда в кармане Тэи оседали и красивые кругляши звонкой монеты. Девушка аккуратно складывала их в небольшую стопку в своей шкатулке. Но изо дня в день стопка почти не увеличивалась, а того, что есть, было ничтожно мало для ее целей. Тед, как и говорил, появлялся дома так часто, как мог. Тэя очень скоро поняла, почему. Как только младший сын уходил в казармы, все забывали о существовании Фелиции. Она становилась будто призраком в собственном доме. В хорошую погоду могла часами сидеть на скамейке в дворе или у окна на втором этаже. За детьми она не смотрела, те были предоставлены самим себе. Время от времени она помогала Патриции на кухне, но часто они не вспоминали, даже когда садились все вместе за стол. Единственный, кто уделял Фелиции внимание, был Тед. В свободные часы он почти не отходил от матери, за что даже получал клюкой по бедру. «Оставь ты меня хоть на минуту!» — ворчала Фелиция с улыбкой. Прицепился, как репей. Тед притворялся, что ему ужасно больно, оставлял мать наедине, но через какие-нибудь полчаса снова был подле неё. В один из таких дней Тед вышел из дома, посмеиваясь. Вслед ему летела неразборчивая ругань Фелиции. Закатное солнце заливало золотом крыши домов и верхушки деревьев. Тея сидела на каменной скамье, вытянув босые ноги и поставив лицо закатным лучам. Она только что отпустила кумушку Патриции, у которой неожиданно начала щелкать в ухе. Опять прогневал матушку. Тея прищурилась, глядя на стражника. Тот присел рядом с ней, достал из-за пазухи трубку. Посмел предложить ей помощь с ужином. Хмыкнув, Тед принялся забивать трубку вонючим табаком. «Как ты только живым ушел», — улыбнулась Тея и потянулась, чтобы распустить тугой узел волос. Взгляд Теда скользнул по приподнявшейся груди. Вспыхнул жадностью. Широкая рубашка Патриции с глубоким вырезом то и дело норовила сползти. И Тея уже не в первый раз наблюдала столь заинтересованные на своем теле взгляды. Но в первый раз от Теда. И в первый раз ей от этого взгляда стало так жарко. Впрочем... Стражник быстро взял себя в руки. Отвел глаза от груди, но наткнулся взглядом на кое-что не менее интересное. Бесцеремонно ткнул пальцем во внутреннюю сторону плеча. «Это что?» Тя скосила взгляд туда, куда указывал Тэд, хотя ей это было без надобности. Широкие рукава рубашки сползли и открыли обзору бледную кожу, на которой виднелось изображение крылатой женщины. «Это?» Тея коснулась татуировки пальцами, провела ногтем по рисунку. «Гарпия. Цеховой знак аквилий. Видишь, вместо ног лапы, а вместо рук орлиные крылья». «Грудь не очень натуральная», — хохотнул Тед. «Художник не очень старался», — криво улыбнулась Тея. «А это корона, знак матери». «Кто вообще такие гарпии?» Тед затянулся своей трубкой. По легенде, это вестницы матери. Тея опустила руку и отдернула рукав. Полуженщины, полуптицы. Орлицы, точнее. Знаешь, как с эльфийского переводится «аквила»? Орел. Тет кивнул, чуть прищурившись. Знаешь, эльфийский? Нет, помнишь, я говорил, что моя прошлая хозяйка была из ваших. Очень уж любила рассказывать о храме. «Теобальд!» Голос у Фелиции был звучный. Далеко слышно. Тед не спеша потушил трубку, вытряхнул пепел в перемешку с недогоревшим табаком и только после этого встал. Странное дело. Теперь он вертел трубку у себя в пальцах. Вроде я в должниках, а благодаря тебе у нас плотный обед каждый день, да и дышится легче. Тэя промолчала, отвела взгляд. На деле Тед, согласившись ее приютить. «Уже многое сделал, но пусть уж лучше стражник думает, что все совсем наоборот». Так, и не дождавшись ответа, Тед тихо хмыкнул и ушел в дом. Следующей ночью Тея проснулась от подозрительного шороха. Она уже давно привыкла к тому, как звучит по ночам дом. Как встает Фелиция, как хнычут дети, как храпит брат Теда. «Сам стражник в дозоре сегодня». и привыкшая спать, словно кошка, постоянно предвкушая опасность, Тея проснулась моментально. Рука тихо скользнула под подушку. Как только ее плеча коснулась рука, Тэ отреагировала отточенным движением, и уже в следующую секунду к чужой шее был приставлен нож. «Это я», — поспешил прошептать Тед, покосился на лезвие, которое гостья не спешила отпускать. «Где ты такому научилась?» «В храме?» Отвечать Тея не стала, но верный кинжал убрала. Единственное, что осталось у нее от той настоящей жизни — тонкий мизерикорд с изящным украшением в виде дракона на рукояти. Каждую свободную минуту Тея посвящала тренировкам, простым экзерсисам, что когда-то учили ее братья. Негде было учиться новому, но старые навыки Тея отточила до идеала. «Что-то случилось?» Нужна твоя помощь. Надень платье и захвати свою сумку. Поверх платья Тед накинул на плечи жрицы тяжелый плащ. Прятал. Сердце неприятно ухнуло. Хочет сдать. В голове всплыли воспоминания о храмовниках на площади. Черные сутаны, перевесь отцовской благодетели. Но кому, как не детям, лучше всех знать, что родительская благодетель может очень быстро превратиться в наказание. Перевес с бронзовыми кругляшками может быть как благословением, так и сыровым наказанием. Но лучше уж храмовником, чем разведчиком. Против жриц Аквилии те ничего не имели. Но стоит ему видеть знаки на теле Теи, пиши пропала. Живой из-за стенок она точно не выйдет. Рука будто сама собой потянулась к бедру, где в самодельных ножнах покоился кинжал. Тея тихонько выдохнула через рот. куда мы идем. Они как раз вышли со двора, к удивлению жрицы, не потревожив никого в доме, свернули направо, пробираясь по улице выше. Темнее, чем в подвале. В казармы. Тед шел немного впереди, и Тя цеплялась взглядом за белые вкрапления в его форме, чтобы не потеряться. Извини, что выдернул тебя вот так. Как оказалось, в казармах произошла небольшая потасовка, как это обычно бывает, из-за пустякового повода. Стражники бросали кости, один обвинил другого в мухлеже, накинулся с кулаками. А больше всех досталось тому, кто полез их разнимать. Голову разбили здорово. Они уже подходили к казармам. Стражник остановился перед воротами, повернулся к Тей, натягивая капюшон поглубже. «Педро, как упал, так, говорят, и не пошевелился. Дышит, кровь идет, да и все». Мимо дозорных прошли без проблем. Те, узнав Теда, просто кивнули, по всей видимости, договорились заранее. Тень в плаще, идущую за ним, они просто предпочли не заметить. Только когда их странная парочка отошла подальше от дозорных, нырнув в открытую галерею, Тея рискнула заговорить. «Почему лекаря не позвали?» Она крутила головой, осматриваясь, запоминая. «В отличие от темных улиц, Во внутреннем дворе ярко пылали факелы. Они с Тедом шмыгнули в какую-то маленькую неприметную дверь. Он, стражник, замялся, подыскивая слова, немедленно сдаст всех сержанту. И ребят выгонят, а они ведь не со зла. Взобравшись по узкой неосвещенной лестнице, они оказались на втором этаже одной из городских башен. Тед толкнул такую же узкую дверь. Чтобы войти в нее, ему пришлось согнуться почти вдвое. К удивлению Теи, за дверью пряталась просторная комната. Койки по углам, столы в центре. Несколько свечей, шкафы, стойка с оружием, скорбная тишина. За одним из столов сидел мужчина. Он подпирал тяжелую голову ладонями, то ли дремал, то ли просто созерцал стол. На вошедших не обратил никакого внимания. «Сюда!» — Тед указал рукой на угол, в котором столпились мужчины. Тея скинула капюшон, пройдя вглубь помещения. «Это твой целитель?» «Тед, ты что, девку привел?» «Она жрица», — тихо проговорил стражник. «Да хоть сама императрица!» — возразил другой. «Что она может?» Тяжелая рука легла на плечо Теи, больно сжала. Девушка поморщилась. Боли она не боялась. а вот то, что завтра же на плече будут синие следы, как пить дать? Мужчина склонился к ней, дохнул перегаром, заглядывая в лицо. «Слышь ты, что смотришь своими ведьмовскими глазищами?» «Убери руку», — тихо произнесла Тея, не отрывая взгляда от глаз напротив. «Или я тебе ее оторву». Вокруг в мгновение стало тихо. Лицо напротив перекосилось, Там читалось презрение, недоверие и удивление в с испугом. «Соплячка!» — смачно сплюнул стражник, но руку убрал. Больше возмущаться почему-то никто не лез. Тея прошла к койке, склоняясь над бледным мужчиной. Спиной чувствовала, как в нее уперлось множество взглядов. Жрица повела плечами, сбрасывая с них повисшее напряжение, коснулась головы больного Бегла, осмотрела рану и выпрямилась. «Мне нужна вода, ветошь». Она расстегнула плащ и бросила его в руки кому-то рядом стоящему. «И откройте окно. От винных паров дышать нечем». Позади засуетились. Пока Тея убирала волосы в пучок закатывала рукава, рядом появились и катка с водой, и ветошь, и кто-то даже притащил кружку с вином. То ли в заботе о лекаре, то ли о своем товарище. Прежде всего Тэ старательно оттерла засохшую кровь, чтобы разглядеть рану. Дело было плохо, но не настолько, чтобы хоронить добросердечного стражника. Не теперь. Заклинания она наложила играюще одно за другим: кровоостанавливающее, обезболивающее, потом сонное, чтобы раненый не пришел в себя раньше времени. Дыхание мужчины стало ровнее. Хлопнули ставни, ее разгоряченного лица коснулся прохладный ветерок. теперь самое сложное. Тея подняла голову стражника так, чтобы тот чуть наклонился вперед и прикрыла глаза, кладя руки на чужую голову. Это было почти так же, как с головной болью булочника. Только теперь надо было прогнать не боль, а кровяной сгусток. В груди шевельнулась темная до да боли знакомое. Тея отмахнулась, затолкала обратно. Не сейчас. Пальцы заволокло бирюзовое сияние. Вода в принесенной катке стала стремительно исчезать. Тея кусочек за кусочком очищала голову мужчины, прогоняла кровь по безопасным путям. «Э, да у него кровь носом пошла!» «Тише ты!» «Еще чуть-чуть, еще немного, до последней капли. Осталось залатать сосуд, что кровил. Теперь, когда кровь ушла, его было хорошо видно. Когда Тея закончила, Воды осталось на самом донышке. Жрица обмакнула кусок ветыши в оставшиеся, отерла кровь на губах стражника. Цвет лица у того становился все здоровее и здоровее, мертвенная бледность уходила. Тея быстро спрятала непрошенную улыбку. Внутри разливалось тепло от удовлетворения, проделанной работой. С внутренними кровотечениями, разорванными органами и прочим, что скрыто от людских глаз, всегда так. Гораздо сложнее, чем просто залечить рану. Он проспит до утра. Не трогайте и не будите раньше времени. Тея встала с постели, распустила волосы. Лучше пусть еще день или два отлежится. Когда она обернулась, ее встретила почтительная тишина. Никаких шепотков и уж тем более упреков. Тот, кто назвал ее соплячкой, подал жрицей ее плащ. «Вы уж меня простите». «Мадонна!» Тея только повела плечом, не удостоив хама ответом. «Ты готова?» Рядом вырос Тед. «Скоро меняется караул, надо успеть уйти». С тех самых пор у Теи появился еще один небольшой заработок. Теперь к дому Теда потянулись сослуживцы стражника. Слухи быстро распространились по казарме, и Тея не знала отбоя от пациентов. Приходили не столько с разбитыми головами и сломанными в бою руками, а по большей части с болячками. Подагра, грудная жаба, срамные болезни, в избытке. Зато и платили за это не в пример больше, чем за детские сопли. И в кармане жрицы то и дело приятно позвякивали стопки серебряных монет. На вырученные деньги Тея сначала прикупила одежды. Штаны, рубаха. Плащ вроде того, в какой наряжал ее Тед. У хозяина дома сторговалась на сапоги. Брат Теда расстарался. Обувь была не самой тонкой выделки, но зато добротная. И по грязище ходить, и верхом ездить. Самое важное же для Теи было высокое голенище, чтобы туда свободно входил кинжал и вытаскивался без труда. В свободные часы жрица отправлялась гулять. Изучала город улица за улицей, переулок за переулком. До главной площади уже могла добраться с закрытыми глазами. Однажды даже, снедаемое любопытством, рискнула заглянуть в храм. Тот поразил жрицу своей холодной безжизненностью. Серый камень, молчаливые служители, даже свет из витражей не оживлял эту холодную пустыню. Из ниш по бокам на пришедших смотрели изящные фигуры святых. Они выглядели прекрасными и безумными. Чем больше Тея всматривалась в лица святого Локи или святой Нанны, тем больше в этом убеждалась. Только у безумцев бывает такое спокойное выражение лица. Долго она всматривалась в массивную фигуру отца, которая возвышалась едва ли не до самого потолка храма. «Поражены?» — раздался голос рядом. Тея вздрогнула. Рука была дернулась к кинжалу, но девушка остановила себя быстрее, чем произошло бы непоправимое. Повернула голову, разглядывая говорившего. Приземистый мужчина с редкими спросидью волосами, крупный нос, но все это было ерундой в сравнении с его одеждой. Форменный коричневый сюртук, такие же штаны и золотая нашивка на груди. символа четырех стихий. Разведчик. и не просто разведчик, из исследовательского департамента. «Вижу, вы здесь впервые», — улыбнулся мужчина. Улыбка Теи не понравилась. Была она какой-то скользкой. Девушка только кивнула. «Говорят», — продолжал словоохотливый разведчик, «что сей монумент находился на этих землях испокон веков, еще до прихода драконов». И когда Измир Первый велел построить здесь столицу, то все отца решено было не передвигать, а это...» — мужчина обвел пространство вокруг себя рукой. «Возвели вокруг него». Тея вернулась взглядом к монументу. «Что же, может и так, красивая легенда, но скользкий тип ей все равно не нравился». «Преклоняюсь перед вашей мудростью», — кивнула она. «Однако разведчик никуда не ушел». Наоборот, стоял и очень внимательно ее разглядывал. «Вы прибыли в столицу издалека?» Наконец произнес он. Тея с трудом сдержалась, чтобы не передернуть плечами. «Из озерного края». Она вежливо улыбнулась, чуть повернув голову к мужчине. «Кровь эльфов». Удовлетворенно кивнул разведчик, сделал полшага к Теи. «Приехали в гости?» «К брату?» Не моргнув и глазом, ответила жрица. «Он служит здесь». В голове забилась паника. Если он на высокой ступени, то может запросто учуять ее магию. Начнутся вопросы про учебу, академию. Не говорить же про аквилий. Но, кажется, разведчик был заинтересован совсем в другом. «Мадонна Фелиция». «Мадонна Фелиция». Он придвинулся еще ближе. Как думаете, отпустит ли брат вас на небольшую прогулку по красотам столицы? Хотя, клянусь, перед лицом все отца, ничто не сравнится с вашей красотой. «Мастер, архимагистр Кручетти», — приосанился разведчик. У Теи мгновенно округлились глаза, а улыбка архимагистра стала еще шире. Конечно, он, небось, подумал, что девочка из провинции впечатлена его высоким положением. На деле Тея напряглась еще сильнее. Архимагистр — первая ступень. Он издалека должен был почуять магию в ней. Архимагистр, — она немного поклонилась, — сочту за честь, но прежде моего брата нужно об этом и спросить. Мужчина в театральном жесте приложил палец в перчатке к губам. «Хм, как насчет того, чтобы встретиться здесь же в то же время завтра?» он сверкнул глазами. «Ни в коем случае не хочу позорить вас перед семьей». Глаза его говорили об обратном. «Хочет». В разнообразных позах. «В таком случае договорились», — довольно улыбнулась Тея. И пока у архимагистра не проснулись мозги вместо другого места, которым он сейчас думал, поспешила улизнуть из храма. Конечно, о том, чтобы появиться завтра на условленном месте встречи, не могло быть и речи. В голову Теи на мгновение закралась крамольная мысль о том, что через Крачетти было бы проще добраться до внутренней кухни разведки, но жрица ее быстро отмела. Во-первых, неизвестно, когда архимагистр учует в ней магию. И не просто магию. Ее третья ступень — это не шутки. Это уже полноценный боевой маг. Таких, как она — Ценит на вес золота, а то и дороже. Очень быстро вскроется не только ее учеба у аквилий, но и все остальное. Во-вторых, одна мысль о том, чтобы стать любовницей Крачети, приводила Тею в ужас. Если ее стошнит прямо в процессе, то плакала вся маскировка. Больше на главную площадь Теи не ходила. Лето минуло как-то слишком быстро. Тея складывала монетку к монетке, едва ли не каждый день пересчитывая, сколько там скопилось. Все казалось, что мало, что не хватит и на пару дней. На деле жрица и самой себе не хотела признаваться, что прикипела к этой жизни душой. В доме сапожника ее уже давно принимали за свою, а ей было впервые за много-много лет просто спокойно. Казалось, что она так и будет до конца жизни начищать деревянные полы, Есть свежий хлеб по утрам и лечить нуждающихся, когда придется. «Да что ты шикаешь на меня? Послушай!» Была ночь. Тея давно ушла спать, но сон никак не шел. Жрица лежала на своем матраце, подложив руку под голову. Смотрела в окно, как облака плывут, то и дело закрывая полумесяц. Внизу во дворе разговаривали Тед и Патриция. «Услышать же!» — возражал Тет. «Спят все давно», — в полголоса отвечала его своячница. «То не дело, ты Теобальд. На меня уж соседи косятся, что, мол, у вас девка просто так живет. Или она тебе не по нраву?» «По нраву», — печально вздохнул стражник. «А что ты как теленок? Муда, му! Когда жениться ее поведешь?» — шипела Патриция змеей. «Очень возмущенной змеей. Она странная, конечно». говорит мало, сидит одна часто. Так зато хозяйственная, рукастая, да и врачует патриция. Тед чуть повысил голос, но тут же опять зашептал. Ты не понимаешь, она мне неровня. Знаешь, кто обычно на таких, как она, женится? Графья бароны, принцы. Так чего она здесь тогда бока мнёт, а не на перинах графских? Справедливо заметила патриция. Ждешь, когда ее кто из твоих дружков зацапает? Не видела, когда ведь этот твой. Белобрысый приходил. Уж он ужом вокруг нее вился. Это который? Мрачно поинтересовался Тед. А, не нравится, да? То-то же. Ты мужик ли что? Ответом Патриция была тишина. Ну чего молчишь? Поговоришь? Поговорю. Внутри у Тея потянула. Больно и сладко одновременно. Девушка крепко-крепко зажмурилась, закусила губу так сильно, что во рту появился привкус крови. Ноздри ее хищно раздулись, и теперь внутри шевельнулось что-то другое. Что-то темное, привычное. То, что успокаивало ее все эти 20 лет в храме. Она всегда была одна, всегда сама по себе. У Тривии и Рокмора Могло быть только два спутника, два верных пса. Смерть и безумие. Один только и ждет, чтобы в любое мгновение принять к себе. Второй преданно лежит пальцы, успокаивая, но то и дело грозясь откусить руку по самой локоть. И притворяться, что такая тихая и спокойная жизнь не для нее, было опасно. Надо было уходить. Тея решила не откладывать. Благо днем Тед отправился в казармы, так что обещанного Патриции разговора не состоялось. Девушка вела себя, как обычно, помогла Фелиции поутру, разобралась на кухне, посидела с мальчишками, а потом пришли посетители. Однако подготовиться она успела. Сумка с ингредиентами и платьем была сложена. У конюшни Тея заранее оставила штаны, рубаху, плащ и сапоги. Осталось дождаться, пока шум в доме затихнет, и она тенью сможет выбраться. Как назло, дети долго шумели за стенкой, только глубокой ночью наступила тишина. Тэ еще какое-то время полежала, прислушавшись к храпу, сопению и ровному дыханию, как гуляет уже прохладный ветер в щелях. И, наконец, рискнула встать. Однако не успела сделать и пары шагов, как ее остановил голос. Далеко собралась. Тэ вздрогнула, оборачиваясь к кровати. Фелиция сидела на постели, свесив ноги. Луна серебрила сутулившуюся фигуру женщины, делая ее ненастоящей. Распущенные волосы рассыпались по плечам, а сквозь рубашку виднелись руки, в которых еще покоилась сила. Только сейчас Тея -то почему-то подумала, что Фелиции, наверное, не так уж и много лет. Сорок, сорок пять. Для мага ерунда, для обычного человека почти вся жизнь. Ухожу. Коротко объявила жрица. Насовсем? Насовсем. Помолчали. Тая смотрела на Филицию и не могла понять, почему не может сдвинуться с места. Казалось, что надо сказать что-то на прощание. Поблагодарить, наверное. И только мысль собралась оформиться в действие, как Фелиция ее опередила. Я знала, что так и будет. Тая замерла. Знала, что ты уйдешь однажды. Вот так, как воришка. «Я не воришка», — немедленно встрепенулась девушка. «Знаю, милая, знаю. Иди сюда». Женщина похлопала по постели рядом с собой. Непонятно почему, но Тея подчинилась. Казалось, что так будет правильней. «Далеко пойдешь. В тихом голосе не было осуждения или упрека, Скорее, забота. столь непривычная для Теи, что ее едва не передернуло. Как Фелиция может быть такой спокойной? «Пока не знаю», — ответила почти честно. Она знала только направление. «Тед расстроится», — вздохнула Фелиция. Тея промолчала. Она знала. «Но так будет лучше. Изначально там, на лесной дороге, где они повстречались, Она хотела убить стражника. Тед не подозревал, как крупно ему повезло, что Тея просто уходит. — У вас есть магия, — тихо произнесла Тея. — Почему не используете? — Ох, милая! Фелиция улыбнулась, глядя перед собой. Она медленно начала перебирать волосы на плече. — Там той магии... Ход наплакал. Не думаю, что и на самую слабенькую ступень наберу. Ну, вещь потерянную найду. Да огонь может, разожгу при надобности. Больше я ни на что не годна. Бывает, что магия прячется, что надо вытаскивать ее силком, копать, но если уж докопаться, то она бьет ключом. Тея видела, как Фелиция замерла пораженная. Но это длилось лишь мгновение. Тут же женщина рассмеялась. — Куда уж мне на старости лет учиться? — улыбнулась она еще шире. В академию меня не возьмут. Можно?» И не дожидаясь разрешения, Тея положила ладонь на теплый лоб женщины. Фелиция вздрогнула, но вырываться не стала. Застыла. Задержала дыхание. Мать Теда была права. Магии в ней было чуть. Может, до пятой, самой низкой ступени она бы и дотянула, но через годы упорной учебы. Впрочем, для простой девушки и это было бы хорошим подспорьем. Но Тею интересовало не это. Все же Теду следовало довести матушку до целителя. Потеря зрения Фелиции была обратима. На это придется потратить немало сил, но... Тея зажмурилась крепче, потянула к себе ниточки силы. Те, как обычно, послушно скользнули к рукам волшебницы, под пальцами стало горячо. Тея вливала и вливала магию в тонкую структуру человеческого тела. Плела, латала... восстанавливая те связи, что были утрачены из-за болезни. На лбу выступила испарина, но жрица не смела даже пошевелиться. А сила лилась и лилась, закрывая бреши и разрывы, пока Тея одним резким движением не обрубила ручеек. Только сейчас жрица открыла глаза. Фелиция сидела, оглушенная таким бесцеремонным вмешательством в свою жизнь. Она давно поняла, что Тея не магический потенциал в ней проверяла. Девушка вытянула ладонь, зажгла на ней магический светлячок. «Фелиция, видите? Огонь!» — хриплым шепотом ответила женщина. Тея кивнула, погасила светлячок. «Зрение будет возвращаться еще несколько дней. Будьте аккуратней!» Жрица встала. Ее повело в сторону, в висках заныло. «Надо перед уходом добыть на кухне чего-то съестного», Уж очень много сил потратила разум. «Спасибо, спасибо тебе!» — все еще ошарашенная, — зашептала Фелиция, хватая Тею за подол юбки. «Проси все, что угодно!» «Есть кое-что, что вы можете сделать для меня!» Тея мягко отцепила руку от своего подола, сжала пальцы Фелиции. Та сжала ее ладонь в ответ. Теплые, чуть шершавые от мозолей руки. Внутри у Теи кольнуло что-то, перед глазами мелькнуло красивое лицо матери. Девушка сглотнула с трудом. «Передайте Теду что-нибудь от меня. Придумайте любую ложь, лишь бы это облегчило его печаль». Уже совсем скоро Тея, наконец, выскользнула со двора, не оборачиваясь, не давая себе возможности передумать. Поплотнее запахнула плащ, поправила сумку и твердым шагом отправилась вниз по улице. Добротные сапоги хлюпали в грязи, накануне прошел дождь. То, что однажды Тед попытается ее найти, то ее не волновало. Путь ее лежал в ту часть города, куда и стража захаживать предпочитала лишь по острой необходимости. Квартал рос с переулком снов, улицей королев и тупиком грез. Туда, где властвовала похоть, грязь, запрещенная магия и деньги.